глава 147. Я изучал княжеские указы, имперские законы, религиозные обряды, похороны, крестины, свадьбы моего народа и других, в прошлом и в настоящем, ища непосредственную связь между душой народа и укладом, который выненчил эту душу, наставлял, хранил, но не нашел такой связи. Однако, имея дело с подданными соседнего царства, где требуют иных жертв, я чувствовал особый аромат их любви и ненависти, ибо каждый любит и ненавидит по-своему. И, конечно, я задумался о причинах и спросил себя, как получается, что обычай, который, как мне кажется, упорядочил военные действия, которые так далеки от любви, пестуют именно любовь? и вот такую, а не иную. Какова же она, эта связь между душой и стенами, что ее окружают, рождая такую улыбку, а не другую, улыбку, какой улыбаются наши соседи. Занимало меня не пустое. Живя жизнь, я успел убедиться, что люди сильно разнятся между собой, хотя непохожесть их тебе поначалу незаметна и не сказывается в разговоре потому что ты сам себе служишь переводчиком, подбирая на своем языке слова, больше всего подходящие к тому, что тебе передается на другом языке. И вот переводишь любовь любовью, справедливость справедливостью, ревность ревностью, радуюсь вашей схожести, хотя каждое из этих слов наполнено для вас разным смыслом. Исследуя одни слова... Переходя от перевода к переводу, ты и будешь видеть лишь подобие, но не сущностное. Что ты хотел бы понять, оно ускользнет от тебя. Если хочешь понять людей, не слушай, что они говорят. Существование различий неоспоримо. Любовь, справедливость, ревность, смерть, молитва, отношения с детьми, с государем, с возлюбленной, творчество, понимание счастья и успеха — не совпадают у одного и другого. Я видел, как человек сдержанно улыбается и опускает глаза, изображая скромность, довольный, что замечены его холеные руки, и такую же улыбку и опущенные глаза я видел у других, когда на ладонях их замечали мозоли. Одним придавали весу в собственных глазах золотые слитки в подвалах, а тебе эти люди со своими слитками казались омерзительными скупцами. Другие обретали тоже горделивое удовлетворение, вкатив бесполезный камень на вершину горы. И я понял, как нелепо мои попытки построить с помощью разума лестницу, что вела бы наверх. Попытка моя нелепа. Как нелепо — объяснение болтуна. Глядя на статую — Он объясняет очертаниями носа или величиной уха суть, сказанного художником «томительность праздника», например. Суть — это пленница, пойманная в ловушку. Но что общего у нее с ловушкой? Я понял, что был неправ, пытаясь объяснить дерево, исходя из минеральных солей, тишину, исходя из камней, грусть, исходя из черт лица. Благородство души, исходя из уклада. Я нарушил присущую созиданию последовательность. Мне нужно было бы постараться и прояснить, как растущее дерево заставляет перемещаться минеральные соли. Стремление к тишине выстраивает камни. Печаль меняет черты лица. Строй души создает созвучный себе уклад. Строй души не выразить словами, чтобы уловить его. Поддерживать и длить. Мне предлагается ловушка в виде уклада. Вот такого уклада, а не иного. В юности и я охотился на ягуаров. На проложенной ими тропе рыли яму, усаживали ее кольями, привязывали ягненка и забрасывали сверху травой. Я приходил на рассветь к ловушке и находил мертвого ягуара. Если знаешь повадки ягуаров, то придумаешь яму с кольями, ягненком и травой. Но если не видел ягуара в глаза, то, изучив яму, траву, колье, ягненка, ягуара не выдумаешь. Потому я и говорю, что мой друг-геометр был подлинным геометром. Он чувствовал близость ягуаров, изобретал для них ловушки, и они в них ловились. Хотя до поимки он и в глаза не видел ягуаров. Зато благодаря ему увидели ягуаров все остальные. Они рассмотрели и поняли, как делаются ловушки, и принялись ловить весь остальной мир в яму с корьями и ягненком. Они исходили из логики «ловушка для того, чтобы ловить», и пожелали поймать истину. Но истина сбежала от них. Бесплодны и бессмысленны труды логиков до того дня, пока нет Творца. Он не знает, кто такой Ягуар, но чувствует его и придумывает ловушку. Он ведет тебя к попавшемуся Ягуару с такой уверенностью, будто сто раз ходил по этой дороге. Мой отец тоже был геометром. Он создал свой уклад, стремясь залучить к себе таких людей, а не иных. Были другие времена, другие складывали свои уклады и залучали к себе других людей. Но пришло время близоруких логиков, историков, критиков. Они изучают твой уклад, но не понимают, с каким строем души он в согласии. Путем логики не вывести человек. И вот послушные ветру слов, которые они именуют «рассудком», Логики ломают сколоченные тобой ловушки, рушат твой уклад и позволяют сбежать добычи. Глава 148. Я странствовал по незнакомым угодьям, постигая повиновения, каким запретом складывает человека. Моя лошадка неспешным шагом трусила проселком от одной деревни к другой. Дорога могла бы пройти прямиком по полю, но нет, бережно обогнула его, и я потерял несколько минут на объезд, повинуясь прямоугольному полю ячменя. Я мог проехать прямо, но признал значимость поля и обогнул его. Прямоугольник ячменя потеснил мою жизнь, отнял малую толику времени, что могла бы послужить чему-то иному. Я подчинился ячменному полю, согласившись объехать его, мог пустить лошадь напрямик, но отнесся к нему почтительно, будто к святыне. Долго я ехал, и вдоль стены, оградившие чьи-то владения, прихоти стены стали моей дорогой. Дорога моя чтила чужие владения и плавно волнилась по выступам и нишам стены. За стеной я видел макушки деревьев. Они росли гуще, чем в наших оазисах. Видел пруды с пресной водой. Они поблескивали между ветвями. Слышал тишину. Вот ворота, затененные листвой. Здесь моя дорога раздвоилась. Одна ее ветка потянулась служить огороженному стеной владению, другая повела меня вдаль. Странствовал я неспешно, Лошадь то спотыкалась о рытвину, то тянула шею к траве, пробившейся возле стены. И у меня появилось ощущение, что дорога моя, с ее уклонами и поклонами, с ее неторопливостью и задаром растраченным временем, была своеобразным обрядом, была залом, где ждут появления короля, была очерком лица властелина, и каждый, кто следовал ей, в тряска или тележке... На ленивом реослике, сам того не ведая, упражнялся в любви.